Глава двадцать «Чего я тут наслушался? Обалдеть!» Чарли подошел в развалочку с цветком клевера в зубах. «Выведал секретные сведения у девчонок!» «У девчонок?» Чарли ухмыльнулся. Его слова шарахнули десятидюймовой петардой, вмиг согнав линцу с приятельских физиономий. «Сестренка моя проболталась! Еще в июле раскололи они старую леди Бентли, и та призналась, что никогда не была молодой! Съели? Вот так-то!» «Чарли, Чарли!» «Конечно, требуется доказательство», — продолжил Чарли. «Девчонки, говорят, старуха Бентли сама показала им кое-какие фотографии, безделушки и прочий хлам. Но это все еще ничего не значит. Хотя, если пораскинуть мозгами, все старичье на одно лицо, словно молодости и в помине не было». «Тебе бы раньше сообразить, Дуг!» — воскликнул Том. «А тебе бы заткнуться!» — отрезал Дуглас. «Думаю, пора меня произвести в лейтенанты», — сказал Чарли. «Да ты только вчера произведен в сержанты». Чарли пробуравил Дугласа пристальным взглядом. «Ладно, черт с тобой, будешь лейтенантом», — уступил Дуглас. «Ну, спасибо», — сказал Чарли. «А с сестренкой-то моей как поступим? Просится к нам в армию тайным агентом». И «Еще чего?» «Так ведь она добыла секретные сведения, причем, согласись, нехилые». «Да, Чарли, котелок у тебя варит», — сказал Том. «А у тебя, Дуг, почему котелок не варит?» «Ну, вообще уже», — вскричал Дуглас. «Кто, интересно, придумал сбор на кладбище и уничтожение сластей, и голодовку, и шахматные фигуры? Кто все это придумал?» «Погоди-ка», — сказал Том. «Сбор на кладбище, между прочим, придумал я. Сладости, допустим, твоя идея. С голодовкой, уж извини, ты в лужу сел. И вообще, у тебя битых два часа не было ни одной новой мысли, а шахматы преспокойно вернулись на место, и старичье снова помыкает ими. Нами почем зря». Того и гляди, схватят нас за горло и куда-нибудь задвинут, чтобы не дать нам жить собственной жизнью». Дуглас понимал. Чарли с Томом хотят на него наехать и вырвать из рук командирскую власть, как спелую сливу. «Рядовой, капрал, сержант, лейтенант. Сегодня лейтенант, завтра капитан. А послезавтра?» «Мысли важны не сами по себе». Дуглас утер под солба. «Важна их стыковка. А те сведения, которые принес Чарли, даже не им раздобыты. Курам насмех». Девчонки его обскакали. Все дружно вздернули брови. У Чарли вытянулась физиономия. «Короче», — продолжил Дуглас, «сейчас я занимаюсь стыковкой идей для настоящего разоблачения». На него устремились недоуменные взгляды. «Выкладывай, не темни, Дуг!» — потребовал Чарли. Дуглас закрыл глаза. «Что ж, слушайте. Если по старикам не видно, что они были ребятами, значит, у них молодости не было и в помине. А раз так, это вообще не люди». «Не люди?» А кто же? Другое племя. Все так и сели, ослепленные протуберациями этого открытия, этого невероятного озарения. Оно обожгло каждого огненным дождем. Да, другое племя, подтвердил Дуглас. Решельцы, злодеи. А нас, нас они держат при себе, как рабов, чтобы нашими руками вершить темные делишки и карать за непослушание. Выводы из такого разоблачения взбудоражили всех до единого. Чарли встал и торжественно произнес «Дук, видишь, берет у меня на голове, снимаю перед тобой берет, дружище». И Чарли приподнял берет под аплодисменты и смех всей компании. В окружении улыбающихся лиц Дук, командир, генерал, достал из кармана перочинный нож и сам с собой затеял философскую игру в ножички. «Так-то оно так», — начал Том, и на этом не остановился. Только у тебя концы с концами не сходятся. Допустим, старики нагрянули с другой планеты. Выходит, и дед с бабушкой тоже? Но ведь мы же их всю жизнь знаем. Скажешь, они тоже пришельцы? Дугласа бросила в краску. Здесь действительно вышла неувязка. И родной брат, его правая рука, младший офицер, взял, да и поставил под сомнение всю теорию. И вот еще что, продолжил Том. Дела-то у нас хоть какие-нибудь намечаются, Дуг. «Не сидеть же нам, сложа руки. Как действовать будем?» Дуг проглотил застрявший в горле комок. Не успел он и слова сказать, как том, на которого теперь были устремлены все взгляды, с расстановкой произнес. «Единственное, что сейчас на ум приходит, часы башенные остановить, что ли? А то тикают над городом, задолбали уже». «Бам! Полночь! Бум! Подъем! Бом! Отбой! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Сколько можно?» «Чтоб тебе пусто было!» — принеслось в голове у Дугласа. «Ночью ведь смотрел в окно! Часы! Почему же я первым не сказал?» Том невозмутимо поковырял в носу. «Расколошматить бы эти гадские часы, чтобы раз и навсегда! А потом делай, что хочешь, когда душе угодно. Пойдет?» Все взгляды устремились на Тома. След за тем грянули радостные крики и вопли. Даже Дуглас гнал от себя мысль, что не он сам, а его младший брат спас все дело. «Том!» — гремело в воздухе. молочина, Том!» «Да ладно, чего там!» — бросил Том и посмотрел на брата. «Когда идем убивать эту чертову штуковину?» Дуглас промычал что-то невнятное. У него отсох язык. А солдаты смотрели ему в рот и ждали приказа. Сегодня к ночи подсказал Том. Это я хотел сказать вскричал Дуглас.